Глава 5. Семейство почтмейстеров встретило важную петербургскую гостью. Большая, бела, вальяжная мардаканаки отществила собрание, и при ней всё как бы померкло и омизирелось. Сама дака Безюкина смеялась в её присутствии. Хозяйка не набирала лестивых слов и окружила гостью всеми интереснейшими лицами, наказав капитану повердова вне и Варнаве припотенскому занимать гостью всемерно. Личности мало-мальски неудобные к беседованию были убраны. Эти личности были: голова, имевший привычку употреблять в разговоре поговорку «в рот тебе наплевать», старый кавказский майор, по поводу которого в городе ходила пословица «глуп, как кавказский майор». и с ними диакона Хелла. Эти три лица были искусно спрятаны в прохладном чулане, где стояли вино и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидели здесь очень уютно при одной свечке и немало не тяготились своим удалением за фронт. Напротив, им было здесь очень хорошо. Без чинов и в ближайшем соседстве с закуской Они вели самые оживлённые разговоры, даже философствовали. Майор добивался от чего бывает дерзость и объяснял происхождение её разбалованностью и приводил тому разные доказательства. Но Ахилла возражал против множественности причин и говорил, что дерзость бывает только от двух причин от гнева и ещё чаще от вина. Майор подумал: и согласился, что действительно бывает дерзость, которая происходит и от вина. Это верно, я вам говорю. Пояснил Дзякон и выпив большую рюмку настойки, начал развивать. Я вам даже и о себе скажу. Я выхмелю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверных никогда нет. Но я зато, брацы мои, смерть люблю пьяненький хваст. Всей право. И не то, чтобы я это делал изнарочно, а так, верно, по природе начну такое на себя сочинять, что после сам не надивлюсь, откуда только у меня эта барехня в то время берётся. Голова и майор засмеялись. "Право", продолжал дяка. "Вдруг начну, например, рассказывать, что прихожане ходили ко владыке просить, чтобы меня им в папы поставить, чего даже и сам не желаю". или в другой раз уверяю, будто губернское купечество меня в протодиакона и просит произвести, а то диакон оглянулся по чулану и прошептал, а то один раз брякнул, что я будто в юности был тайно обручён с консисторского секретаря дочерью, то есть я вам говорю, после я себя за это мало не убил, как меня эту мою продержей стали рассказывать, а ведь Дойди это до секретаря. Вот бы сейчас и беда, заметил майор. Да как же с ним беда? Еще какая беда-то! подтвердил диакон и опять пропустил на стойке. Да я вам даже, если на то пошло, так еще вот что расскажу. Продолжал он еще пониже в голос. Я уж через эту свою брехню-то раз под такое было дело попало, что чуть-чуть публичному истязанию себя не подверг. Вы этого не слыхали? Нет, не слыхали. Как же ужасное дело было! Мог быть повешен по самому первому пункту в законе. Господи! Да с, да с. Дайте бы еще с малыш, что головат моя на площади бы скатилась. А еще и семь тысяч триста лет диакон в православие день анафемой поминал бы меня вместе с Гришкой отребьевым и Мазепой. Анафема, проклятие, отлучение от церкви. Не может быть! "Воскликнул, повернувшись на своём месте майор. От чего ж так не может? Очень просто бы было, если бы один добрый человек не спас. Так вы, отец Диакнатор, расскажите. А вот сейчас выпью водочки и расскажу." Ахилла ещё пропустил рюмочку и приступил к продолжению рассказа о своём преступлении по первому пункту.